— Соответственно, Далькин, — продолжал строгим голосом Гиммлер, — проследите за тем, чтобы в первую очередь Власов занялся манифестом и своим новым комитетом. Это надо будет хорошо подать в печати и по радио. В России должны не только знать, что прошло еще одно заседание под председательством Власова, но и подумать, что альтернативное правительство действительно создано и начало действовать. Побольше трескотни. Сделайте про них несколько документальных фильмов. Устройте не одно, а серию заседаний. Откройте филиалы этого комитета. Ну, где-нибудь. С созданием дивизии пока торопиться не б у д ь Это сложнее, чем написать манифест. Все будет выглядеть очень естественно. Оружия действительно не хватает. «Чтоб собрать людей, надо время. Потом их надо будет обучать. В общем, на это уйдет минимум полгода. За это время будет видно, как сложатся дела. Может быть, обойдемся одним комитетом до учебной дивизии в придачу». у р е х с ю р е мы уже пробовали это со Смоленским комитетом», — прервал Гиммлер Далькин. «Ничего не получилось, потому что никакого комитета не было». Это все на дураков было рассчитано. Всякая пропаганда рассчитана главным образом на дураков, назидательно заметил Гиммлер. И вы, Далькин, мой главный ловец дураков, прекрасно это знаете. Но дураки составляют большую часть любого народа. Поэтому пропагандистские мероприятия, если их правильно построить, всегда приносят немалый результат. Вермахт. Результатов с помощью Власова не добился, так добейтесь вы. Именно за этим я вас и вызвал сегодня. Кроме того, имеется еще один аспект этого дела, понизив голос, продолжил Гиммлер. Нам здорово удалась перед войной эта операция с Тухачевским. Их же руками перебили весь их командный состав. Потрясающий успех. Полностью небоеспособный противник к началу осуществления нашего плана Барбаросса. Классная работа. Они до сих пор верят, что в руководстве Красной Армии был заговор против Сталина. Тот же Власов верит. Значит, психологически. Мы тогда все очень точно рассчитали. Если бы нам удалось повторить этот успех сейчас, Мечтательно поднял глаза к потолку Гиммлер. Они бы сами остановились на наших границах, перестреляли своих маршалов и покатились назад. «Боюсь, у Сталина хватит ума не делать этого», — улыбнулся Даркин. «Но я понимаю, куда вы клоните. Власов может обрушить лавину, особенно если начнет добиваться хоть каких-то результатов». «Ну, слишком обольщаться не надо», — вздохнул Гиммлер. «Они сильно с тех пор поумнели. Всю войну наше шестое управление пытается подбросить им компромат то на Рокоссовского, то на Конева, то на ш а п ш н и к о в а Письма пленные советские генералы в Москву писали. Своих агентов с шифрованными сообщениями о контактах их генералов с нами им подставляли». дезинформацию через турок и болгар подбрасывали в 1937 году десятой части этих материалов хватило бы чтобы все сидели как миленькие и во всем признались почему не клюет нарком госбезопасности Меркулов непонятно ведь люди у власти все те же Сталин, Берий, Молотов почему не реагируют что мы не так делали убедить. Вот Власов сегодня хвалился, что по телефону воевать с Красной Армией будет. Это он уже в который раз повторяет. Хвастается, конечно, никто его не послушает, но надо дать ему одну-две дивизии, поставить их под наш жесткий контроль и пусть тогда звонит. Может быть, наконец, нервы у Сталина с Берии и не выдержит? Это может решить исход войны, д а л к и н Учтите этот деликатный момент и при составлении их манифеста. Намеки сделайте, которые бы Москву переполошили...